Но мистер Морс был недоволен. Ему не нравилась ленность и презрение к общепринятой работе, проявленной его будущим зятем, образа мыслей которого, к тому же, он вовсе не понимал, и вот он решил направить беседу на Герберта Спенсера. Мистер Блоунт поддержал тот разговор, и Мартин, навостривший уши, как только было произнесено имя его философа, Услыхал, что судья сдержанно, но с достоинством начал критиковать идеи Спенсера. Мистер Морс по временам поглядывал на Мартина, словно желая сказать «Слышите, дитя мое?» «Какой вздор!» — шептал Мартин, продолжая говорить с Руфью и Артуром. «Но дневная работа и споры, прошедшей ночи, взяли свое, а к тому же он еще вполне не излил раздражение». которое было вызвано в нем книжкой, прочитанной в трамвае. «В чем дело?» — вдруг спросила его Руфь, испуганная тем явным усилием, с которым Мартин сдерживал себя. «Нет Бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер, пророк его!» — вдруг произнес судья. Мартин тотчас же повернулся к нему. «Дешевое суждение», — заметил он спокойно. Впервые я услыхал его в сеть Хол- парке из уст одного рабочего, который мог бы, пожалуй, быть немножечко развитием. С тех пор я часто слышал эти слова, и всякий раз меня тошнило от их повторения. Как вам самому не стыдно? Имя этого великого и благородного человека в ваших устах словно капля росы в стоячей яме. Вы внушаете мне отвращение. Казалось... Внезапно раздался удар грома. Судья Блонд побагровел, и вокруг воцарилось жуткое молчание. Мистер Морс втайне был очень доволен. Он видел, что его дочь шокирована. Он добился своего, выставил в непривлекательном свете ненавистного ему человека. Руфь с мольбой пожала под столом руку Мартина, но кровь уже закипела в нем. Самомнение и тупость людей, занимающих высокое положение, возмутили его. «Главный судья, подумаешь, это год-два тому назад он лежал в опрахе и смотрел на таких людей, как на богов. Теперь не то». Судья Блоунт сдержался и даже обратился к Мартину, сделанной вежливостью, но тот сразу понял, что вежливость — это... вызывается нежеланием расстраивать присутствующих дам. Это окончательно взбесило Мартина. Неужели в мире вовсе нет честности? «Вы не можете спорить со мною о Спенсере!» — крикнул он. «Вы так же мало знаете о Спенсере, как и его милые сородичи. Я знаю, это не ваша вина. В этом виновата всеобщее наше невежество. С собрайщиком такого невежества я имел случай познакомиться только что, когда ехал сюда». Я читал исследование Салиби о Герберте Спенсере. Вам бы следовало это прочесть. Книга написана очень популярно. Вы можете найти ее в любом магазине и в любой библиотеке. Когда вы прочтете то, что написал Салиби про этого великого человека, даже вам, я уверен, станет неловко. Это такой рекорд пошлости, что и вы устыдитесь. Академический философ, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, называет его философом-недоучик». «Я уверен, что вы не прочли 10 строчек из сочинений Спенсера, но были критики более интеллигентные, чем вы, которые, однако, читали не больше вашего и все-таки имели наглость указывать последователям Спенсера на ложность его идей». «Понимаете? Его идей! Человека, всеобъемлющий гений, которого охватил все стороны научного познания. Он был отцом психологии». Он произвел целый переворот в области педагогики, так что крестьянские дети во Франции теперь изучают четыре правила по методам, предложенным Спенсером. А жалкие людишки, оскорбляющие его память, добывают себе в то же время кусок хлеба практическим применением его идей. Ведь если у них есть хоть какие-нибудь мысли, то этим-то они обязаны ему. Ведь если бы его не было у них, не было бы и тех ничтожных знаний, которые они заучили наподобие попугаев. Какой-нибудь господин вроде Фэрбэнкса в Оксфорде, который занимает место немножко повыше вашего, сказал, что потомство назовет Спенсера скорее поэтом и мечтателем, нежели мыслителем. О, жалкие сороки! Брехуны! А один еще изрек, что в основных началах есть кое-какие литературные красоты. Другие кричат, что он был трудолюбив, но не оригинален. О, мычащие скоты! О, какие же это скоты! Мартин умолк среди всеобщего гробового молчания. Все в семье Руфи смотрели на судью Блонта, как на почтенного и умного человека, и поэтому выступление Мартина повергло всех в глубокий ужас. Конец обеда прошел при самом погребальном настроении. Судья и мистер Морс изредка обменивались словами, у других разговор не клеился. Когда Мартин и Руфь остались вдвоем, произошла бурная сцена. «Вы невыносимы!» — говорила Руфь, обливаясь слезами. Но его гнев все еще не утихал, он грозно бормотал. «Скоты! О, какие скоты!» Когда Руфь сказала, что Мартин оскорбил судью, он возразил. «Чем же я, по-вашему, его оскорбил? Тем, что сказал правду?» «Мне нет дела до того, правда это или нет!» — продолжал Руфь. — Есть определенные правила приличия, и вы не вправе оскорблять кого бы то ни было. — А какое право имеет судья Блонд оскорблять истину? — воскликнул Мартин. — Оскорблять истину куда постыднее, чем оскорблять какого-то там пигмея-судью. Но он сделал еще того хуже. Он очернил имя величайшего и благороднейшего человека, и к тому же еще и умершего. — Ах, скоты! от скоты! Ярость Мартина напугала Руфь. Она еще ни разу не видела его в таком возбужденном состоянии и теперь чувствовала перед ним какой-то мистический страх, не понимая его безрассудного, с ее точки зрения, гнева. И в то же время ее по-прежнему неотразимо влекло к нему, так что в конце концов она не могла удержаться, чтобы не прильнуть к нему и не обхватить руками его шею. Оскорбленная и возмущенная всем, что случилось, Руфь трепеща лежала в его объятиях, а Мартин продолжал бормотать. «Скоты! Какие же это скоты!» Наконец он сказал ей, «Я больше не буду портить вам званых обедов, моя дорогая. Ваши родные не любят меня, и я не хочу к ним навязываться. Они все тоже противны мне. Фу! ты да чего же они мне отвратительны!» «Не подумайте, что я когда-то восхищался людьми, занимающими высокие посты, живущими в роскошных домах. Я по наивности своей воображал, что они в самом деле достойны уважения».